Другая произошла в ноябре. За лето и осень гурт потерял четырех поросят и одного подсвинка. Две слабенькие, видно, чем-то больные самочки, они вечно отставали, и слишком резвый подсвинок, который сломал ногу, достались на прокорм волчьему семейству. Два других поросенка пропали без вести. Эти, возможно, и не погибли, а заблудившись, пристали к чужому стаду, где их приняли как своих. Правдивые охотники, Черкасов называет их достоверными охотниками, рассказывают, что возле одной матки кормится иногда по 16 поросят. Вряд ли все они ее кровные. Подсвинки-кабанчики ростом почти догнали матерей. И малыши-сигалетки, навсегда простившись с полосатостью, уже не были малышами. Наш поросенок далеко обогнал в необъявленном соревновании за лучшие нормы прироста братьев и сестер. Но даже самая плохонькая свинка потянула бы не меньше пуда. Снег не выпадал, приступы морозов... Сковали землю, явление весьма неприятное, затруднившее роющую деятельность свиней. В поисках желудей, орехов, опадышей, диких груш и яблонь и прочей поспевшей снеде гурт рыскал ночи напролет. А при возможности и утром, и вечером, и днем опыт старших и врожденный инстинкт стимулировали великолепный темп в деле подготовки к зиме. Есть побольше и Для действительно дело, и очень важное, жир под кожей — первая линия обороны против змеиного холода и голода. Холодным утром в конце ноября старая свинья, возглавлявшая гурт, наткнулась на разлитое по тропе нечто желтое. Она шарахнулась, странно возбужденная. Стадо, ломая сучья, понеслось прочь, с привычного пути. Но желтые пенистые любовные письма попадались все чаще и в разных местах. Стадо, словно то библейское, в которое вселились бесы, будто обезумело и блуждало, взбудораженное неведомым волнением по самым бессмысленным и опасным маршрутам. Поросяты, ничего не понимавшие, тем не менее, были заражены всеобщим беспокойством. Похоже, какие-то новые законы меняли привычное течение их жизни. И вот явился гость. Правда, пока лишь обыкновенный молодой сикач, такой же, как и те, что и прежде нередко приходили к стаду на летних жировках, не вызывая при этом никакой встречной помпы. Но теперь он выглядел несколько страшновато. Шерсть на хребте топорщилась, Глазки воинственно горели, Секач попытался отогнать от гурта кабанов-недорослей. Но, конечно, никто не хотел расставаться с семьей, Все сжались к бокам матерей. События развивались на болотистой поляне. По ее краям возвышался неплотный лес могучих деревьев, А в центре торчал небольшой островок кустарника, к которому преследователю удалось прижать стадо. Но только этим и ограничился его успех. Вдруг откуда-то вынеслась темная ощетиненная туша. Молча летела она прямо на молодого секача но тот словно ждал нападения. Про себя удивляясь, почему оно до сих пор не свершилось — и немедленно секунды, не протестуя, ни звуком умчался. Загнав молодого кавалера в лес, матерый вернулся к стаду. То был настоящий хозяин. Его деспотическую власть все тотчас почувствовали и приняли. Молодые кабанчики при первом угрожающем наскоке покинули поляну. Отлучение постигло и свинок-сигалеток, хотя и не всех, те, что покрупнее остались. Так начался гон. Ни день и ни два предстояло молоднику маяться поодаль. Восьмерых избранниц вепря на это время ожидала перспектива полуголодного существования. Свирепый кабан не дозволял им отлучаться далеко от поляны, пищевая ценность которой не была, к сожалению, неисчерпаемой. В 1954 году ниже Лонг-Пезе переправлялось столько кабанов, что первые животные уже достигли противоположного берега, где их убивали охотники, а находившиеся в хвосте стадо все еще продолжали входить в воду. Избиение длилось несколько недель, и тысячи уносимых каяном кабанььях туш, с которых было обрезано сало, скопились перед тамджинг слором, где река расширяется и заметно замедляет свое течение. Но этот город населен малайцами мусульманами, для которых свинья нечистое животное. Поэтому они отказались купаться и потреблять речную воду, загрязненную тысячами разлагающихся на солнце трупов, А их негодование было так велико, что они объявили войну даякам, виновникам резни. пфефер Нескончаемые снегопады, то тихие мягкие, то вьюжные и колючие, голод и холод. Гурт уходил от зимы. Сикачи садились. Утратив вкус к одиночеству, Прещавшему их летом, Воссоединились с малолетками и самками. Самый сильный шел впереди, Задние ноги тащил волоком, И ими пропахивал глубокую борозду. Все цепочки следовали за ним. Разве уйдешь от зимы? Она повсюду. Она оставалась сзади, В пройденных за день 10-20 километрах, Но была и впереди, в глубоких сугробах и в тоске голодных волчьих глаз. Чтобы ослабев не стать чьей-нибудь пищей, надо найти пищу себе. А как, если земля цементно-крепкая, если сквозь холодный снег не пробиваются запахи? Когда попадался шелестевший над замерзшим болотом тростник или камыш, Его начисто обгрызали. Сток сена — находка. Под ним ночевали, его же и ели. Не очень, впрочем, он вкусен. Но лишь два стога разорили безнаказанно. Третий, когда приблизились к нему, встретили вспышки и гром выстрелов. Законное возмездие унесло обеих маток и одного секача Охотники целили в тех, кто покрупнее. С этой минуты наше овеянное грустью повествование, задумай мы его вести, не опуская подробности, должно и вовсе стать печальным, потому что зима еще только начиналась, и осиротелых поросят поджидали волки, глубокий снег, рыси, гололедицы, одичалые собаки, голод, морозы и охотничий сезон. Но при всем уважении к жанру трагедии не будем вдаваться в подробности, которые неминуемо нас в него втянут. Не сделаем попытки как-нибудь приукрасить, смягчить события или ввести сюда прелестные литературные случайности, выручающие зверей из самых затруднительных положений. Поищем повод для оптимизма в реальности. Весна. На буграх черные проплешины. В низинах со вздохами оседающий снег. Молодой кабан пришел на родное пепелище. Мало что осталось после зимы от логова, которая покойная мать строилась таким усердием. И от семьи тоже никого не осталось. Лишь он один, кабанёнок. Но он вернулся. И значит, не все потеряно. Вот источник нашего оптимизма. Прошло три года. За это время обширная площадь, по которой ходил и бегал наш герой, была объявлена государственным заповедником. Причина того, что ни одному из нажимающих указательными пальцами на спусковые крючки не посчастливилось больше воскликнуть. Вот, обрадуется, старуха секача положил. И в этом тоже реальная причина оптимизма для тех, кто целит в диких животных не только мишень для стрельбы и мясо для шашлыков.